Глава четвертая Жена Свена и Лютцция сидели в людской посредине, а девки по лавкам вдоль стен. В открытом очаге горели крупные поленья, изогнутые корни старой березы, что дают особо жаркое тепло, а также сладкий дух. Поленья то вспыхивали острыми языками пламени, то с легким треском рассыпались на крупные пурпурные угли. В людской темновато, только когда огонь вспыхивал. Поромонт различил выступающие балки, грубо отёсанные, толстые, бесформенные от толстых мотков льна, что укрывали балки от стены до стены. Среди глиняной посуды на длинном миснике две чашки блестели как угли из настоящего олова. Лютеция усердно пряла, отрабатывая гостеприимство. Её левая рука быстро и умело щипала лён, а правая крутила веретено. На Форамонда вскинула на миг глаза, по губам пробежала улыбка. Форамонт и раньше выглядел диким человеком, а теперь, когда все почистились и переоделись, рядом с ними казался совсем зверем. Волосы с путанными прядями падали на уши, опускались почти касаясь плеч. Брови, словно бы парили над живыми, но какими-то трагическими глазами, похожие на раскинутые в полете крылья. Щёки и подбородок покрыла густая чёрная щетина. Когда он провёл рукой по щеке, она ясно услышала хруст, словно он ломал стерню. Спохватившись, что рассматривает его через чур пристально, она поспешно опустила голову. Недостойно дочери знатных патрициев так внимательно разглядывать простолюдина. Парамунт ощутил сладкую волну, что накрыла его с головой. Сердце дрогнуло, а грудь заполнила странно горькая радость. Он переступил с ноги на ногу, развёл руками. "Госпожа, я просто зашёл поблагодарить". Полиция кинула его критическим взором. Лютеция мягко улыбнулась, но голову не подняла. "За что? Вы спасли мне жизнь, подобрав раненого. Второй раз спасли, когда ваш дядя готов был перерезать мне горло, и в третий раз Когда я стоял сегодня с петлёй на шее, хозяйка холодно улыбнулась Лютеце. "В самом деле, дорогая, ты вовремя от него отделалась. Пожалуй, для него и раз через чур много. Погляди на него, лучше бы спасла кошку или собаку", Лютеция мягко произнесла. "Паромунд, я рада, что ты жив. Постарайся служить новому хозяину так же хорошо, как послужил мне". Поромонт развёл руками. Слова теснились в груди, топтались на языке, но ни одно не удавалось вытолкнуть. Все цеплялись за нёба и за дёсны. Сердце стучало всё чаще. Он чувствовал, как бурно вздымается грудь. Даже хозяйка засмотрелась. Его торс, похож на выкованные из меди латы для римского легионера. Широкие, массивные грудные мышцы, блестящие шары плеч, А длинные, красиво вылепленные руки заканчиваются широкими, как лопаты, ладонями. Он попал под луч солнца, скользнувший через щель в крыше. Могучая фигура вспыхнула, словно окунули в расплавленное золото. Лютаяце даже задержала дыхание. Этот человек пугающе красив. Словно под личиной простолюдина скрывается бастард одного из сильнейших правителей мира. Когда он вышел, так же неуклюже, как и вошёл. Хозяйка быстро взглянула на Лютетцию, заметила ли патрицианка, принявшая христианство, что ее бывший раб двигается неуклюже лишь потому, что смущен множеством молодых женщин, а вовсе не из-за скотской неповоротливости простолюдина. Из набега на соседей вернулась дружина Свена. Водил ее Теддик, доверенное лицо Свена во всех делах. В Бурги сразу стал шумно забегало челить. Во двору водили коней, а в большом зале для воинов составили столы. Начался пир. Или как лошади после долгой скачки, долго и жадно. А потом заговорили все разом. Голоса звучали громко, кубки и чаши звенели, вино плескало на грудь, на стол, на сапоги. Кто-то бурно рассказывал, как он голыми руками заломил великана из Грентоля, а Шэплер перебивал, всё пытался поведать, какой он великий стрелок. Но его никто не слушал. Да и сам Шэплер вскоре сконфузился и рухнул под стул, когда обнаружил, что все свои горячие речи произносил молча. Эдлинг начал бросать метательные ножи в голову огромного медведя на стене. Азартный Цудвик тут же присоединился, но вместо ножа метнул свой великанский топор. Промахнулся, но тяжёлый удар потряс стену. Голова сорвалась с крюка. Под столом дико заорал Шеплер, когда к нему подкатилась эта морда со скалёнными зубами и уставилась мёртвыми пустыми глазницами. А Ганарис и Зондвиг затеяли спор, кто лучше владеет мечом. Сперва дрались, показывая удары, потом разъярились. Хмель ударил в голову. Наконец А Ганарис отпрыгнул, плечо в крови. Зондвиг заорал победно. Но Ганарис, ерясь, закричал, что это пустыки, в бою это не в счёт, а вот кто останется на ногах. Он в самом деле наседал с такой яростью, что потеснил Зунвега, но затем все услышали глухой удар. Сам Ганарис вздрогнул и рухнул на пол с разрубленной головой. Об него спотыкались, кто-то наконец оттащил под стену. Там он и пролежал, истекая кровью, а к утру даже застыл. Странное томление, подобное тому, что заставляет дерево оживать весной и гнать соки из холодной земли вверх по застывшему стволу, не давало покоя. Бередила душу в груди сжималась. Он чувствовал подступающие вроде бы без причины слёзы. Кулаки истискивались. Всё чаще смотрел на небо, где порхали серые птицы. Вспомнил совет кузнеца, поколебался, однако ноги уже сами понесли на задний двор. куда выгнали на кормёжку свиней. Весь двор хрюкал, визжал, двигался, как солнечные блики через ветви деревьев. Свиньи толпились у длинного корыта, поросята носились по двору, верещали, затевали игры. Он проталкался через грязное хрюкающее стадо. На той стороне двора тянулся сарай, в самом конце горбилась неопрятная хижина. Дверь висит на одной верёвочной петле. Он осторожно отвёл дверь в сторону. изъедена жуками, вот-вот рассыплется. Тесное помещение озарял красноватый свет, а воздух сухой и жаркий. Дряхлая, сгорбленная женщина дремала перед очагом, что занимал почти половину помещения. Огонь весело лизал чугунный котёл, рассыпался бликами вдоль стены. Ложе располагалось прямо на земле. Парамонтро смотрел в овраг старых шкур и одеял, потерявших цвет. Под стенкой, как сгусток ночи, загадочно горбит спину настоящий сундук. Когда багровые блики падают на крышку, там, предостерегающе поблёскивают широкие медные полосы, крупные шляпки бронзоватых гвоздей. Женщина подняла голову. На фурамондов взглянули выцветшие от старости белые глаза с толстыми красными прожилками. Лицо было темнее и сморщеннее попавшего в огонь дикого яблока. Что ты видел? Спросила Анна. Паромут спросил тупо: "Где?" "В небе, конечно", ответила Анна. "На земле смотреть нечего". Он пожал плечами. "За мной неслись всадники на дивных конях с горящими гривами, а странные гады корчились под копытами", она прошептала. "Так, так. А что ещё?" "Не помню", ответил он. "А что? Это важно. Взгляни ещё раз", попросила она. Не сходя с места, он приоткрыл дверь, выглянул. По синему небу двигается стадо снежно-белых зверей с пышными гривами, а за ними стремительно несутся, подолгу застывая в прыжках, мелкие звери. Видны только горбатые спинки. Ветер лепит из них, как мальчишка из мокрого снега, страшные фигуры, тут же меняет, перестраивает, делает ещё страшнее, удивительнее. А сейчас, посмотрев в сторону леса, раздался за спиной её хриплый каркающий голос Где в низине всегда гнилой туман Что там Туман был как в стороне леса, так и со стороны реки. Вся крепость утонула в бескрайнем море тумана. Сейчас трудно было сказать, где кончается берег, где начинается дубрава. Туман поднимался выше деревьев. Если бы не широкий холм, здесь тоже все ходили бы почти на ощупь. Сейчас туман везде, сказал он. А там, где низина, отсюда вижу, как движется призрачное войско. Ого! Впереди красивая женщина в длинной одежде, глаза как лесные озера, а волосы похожи на водопад. А за ней трое старцев с коронами на головах. Нет, уже превратились в сказочных коней дивной красоты. А над ними реет большая птица, сейчас меняясь в ящерицу с крыльями. Нет, уже в крыла этого оленя с золотыми рогами. И девушка. Девушка с золотыми волосами. Она слушала, кивала, глаза ее были полузакрыты. Он прервал на полуслове избивчивую речь, хотя мог бы сказать еще много. Ведь знаки ему являются дивными и странными. Любой жрец велел бы принести жертву, чтобы толковать по внутренностям. Присядь, сказала она. Он отпустил дверь. Иже не стало темнее. Тес не на что опустился на корточки. На спине потянуло болью. Там самая глубокая рана. При резких движениях рубашка подмокает жёлтой сокровицей. Женщина словно забыв о нём, помешивала прутиком угль. Он спросил с надеждой: "Что это за знаки?" Она открыла глаза, в них было странное выражение. "Подумай только", прошептала она. "А для меня там всегда только облака, когда белые, когда серые, но только облака". А в низине, где никакой ветер не уносит вечный туман от тех болот, только туман, серый туман, то стеной, то клочьями. Туман? – спросил он, не понимающе. Клочья тумана, – ответила она. Он удивился глубокой тоске в ее голосе. Для тех, кто жил здесь, это был только туман, а здесь жили самые просвещенные люди на свете. Здесь был осколочек могущественного Рима. Но увидел ты светлый и восторженный ребенок. Он нахмурился. Оскорбление назвать сильного мужчину его роста и силы ребенком, но это провидец и не мужчина, чтобы эти слова вбить обратно в глотку вместе с обломками зубов. Ты в самом деле можешь видеть будущее? Я могу, ответила она негромко, видеть нити будущего. Но по какой пойдешь? Что томит тебя? Он сказал с неожиданной злостью: "Если бы я знал, моя душа как в огне. Во мне так много, а вы говорите, я не могу. Говорят, потому волк и воет, что петь не умеет. Мне хуже, чем волку, я не могу даже взывать. Меня тянет неведомая сила, как осень птиц заставляет собираться в стаи и улетать в неведомые края. Сколько их долетает?". Она вздрогнула, плечи зябко передернулись. "Не знаю. Улетают и улетают, потом возвращаются." А я не знаю. Меня просто тянет в эти неведомые края. Где-то есть, ну не знаю. Но что-то есть. Здесь мое тело, а сердце или душа уносится в даль, перелетает через реки, поднимается в высокие горы, видит дивные страны и народы. Если я буду здесь, а сердце там, то я засохну без своего сердца. Я умру, и люди будут дивиться, потому что никто не поймет такой болезни. Она долго смотрела в его лицо. Мудрые серые глаза становились всё печальнее. Ребёнок, сказала она тихо. Какой же ты ребёнок. Какая здесь страна, одни дети вокруг. Весь север заселён детьми, живущими в телах взрослых мужчин, а дети беспечные и романтичны. промон сказал досадно. Ты говоришь непонятные слова. Мой народ сказала она так тихо, что он едва услышал. Стар. Даже дети рождаются уже старыми, мудрыми. Никто из них не погонится за промелькнувшей феей, потому что феи не бывает. Никто не пойдёт раскапывать нару подземного рудокопа в поисках клада, потому что всё это выдумки подземным малым народом. Мы были мудрыми, но пришли вы, люди севера, беспечные и жестокие дети. Теперь наш мир в руинах. А вы на его пепелище строите новый мир. И вы его построите, если не... Ее голос оборвался. Он спросил нетерпеливо: "Что? Если не успеете стать взрослыми?" Казалась она жутким голосом, от которого у него по спине побежали мурашки. Все империи строили дети, не успевшие повзрослеть. Взрослые не строят. Они знают, что все бесполезно, что все возвращается на круги своя. Он чувствовал раздражение. Она говорила непонятно. Он уже жалел, что послушался кузнеца и заглянул к этой женщине. Последний, как говорили в этих краях, римленки, хотя так и не понял, что это значит. Я пойду, сказал он, поднимаясь. Мне надо работать. Иди, ответила она так, словно от её позволения что-то зависело. А когда соберёшься в полёт, бери с собой таких же детей, которые в облаках видят сказочные дворцы, диковинных зверей, Только такие могут перевернуть мир, он буркнул. Их все видят. Она покачала головой. В моем Риме их не видят даже дети. От колдуньи возвращался раздраженный и еще более сметенный, чем шел к ней. Она не только не сказала, кто он, но запутала еще больше. Однако странно, эта старая женщина, как будто бы поняла или ощутила от голоса к той буре, что терзает его глубоко внутри. Временами ему хотелось плакать, настолько грудь теснила странным чувством, щемящим и заву́щим, словно он тоже должен был оттолкнуться от земли и полететь в дальние края, неведомые и по тому волшебные. А во время полета рассматривать внизу крохотных скачущих всадников, похожих на ручьи реки и игрушечные города. Во дворе его словно бы ждал Свен. Хозяин стоял широко расставив ноги, сам широкий и неопрятный, похожий на капну. Морда пухла с перепоя, глаза заплыли, едва и едва смотрят через щелочки. "Подойди сюда", велел он. "Слушаю, хозяин", ответил Парамонт покорно. Свен придернув ощупалым у плечи, ткнул кулаком в грудь, заставил открыть рот и осмотрел зубы. Парамонт чувствовал, как в груди разгорается пламя гнева. "Вроде бы здоров", определил Свен. "Но на севере говорят, слабые вовсе не выживают. Иди за мной". Гнард Железный, кузнец, встретил их на пороге. Свенки вновь в сторону Фрамунда. Кузнец вытирал закопчённые ладони в кожаный передник. Фрамунд оглядел с некоторым восхищением. Хоть и худой как щепка, но такие мышцы не скроешь. Да и вообще, что-то в нём есть. Эй, так и не вспомнил, кто ты есть. Я тоже не знаю, в каком племени встречаются парни с такими плечами и такой грудью. Хозяин, на него разве что панцирь Теда больше много налезет. Если подлатать, конечно. Фаромунд нехотя по его знаку сбросил рубашку. Кузнец ткнул пальцем под ребро, заставил вскинуть руки, повернуться. С другой стороны придирчиво рассматривал Фаромунда Свен. По всему телу этого человека, найденного в лесу, вздывались багровые рубцы. И из трёх самых широких всё ещё проступает сокровица. Но в целом тело оставалось чистым, ни шрамов, ни рубцов. Словно единственный случай, когда этот фарамонт попал в схватку, был тот, в лесу. А "Велика прореха", буркнул Свен. "Да к один ворт остался", ответил кузнец весело. Хохтнул над своей шуткой, добавил деловито: "Вообще-то только бок зашить. Только турь и кожи больше нет. Но валлой её заделаю", Свен кивнул. "Ладно, делай". Может быть, это всё изря? Почему зря? Драться кулаками, сказал Свен. Это одно, а с мечом в руке другое. Просто ледяные не страшатся кулаков, привыкли. А вот вид обнажённой стали повергает в страх. Кровь холодеет в жилах. Только отважный душой не дрогнет, не отведёт взгляд. Гнард сказал задумчиво. Этот не отведёт. Видно же, что он из диких людей севера. А там еще не разделились на черную и белую кость. Они как звери, а железом овладели совсем недавно. Мечи у них тяжеленные, стали еще не знают, потому с мечами ходят все, от малодо велика. Слабые мрут на холоде еще в детстве, выживают только вот такие. Свенки внул. Умеет он обращаться с мечом или нет? Сейчас узнаем. Голос его звучал зловеще. Рамунд пошел за ним следом. Всё ещё обнажённый до пояса. Солнечный свет заиграл на его костлявых плечах, однако опытный глаз мог оценить их ширину, гибкие мышцы и толстые сухожилия, что оплели руки и весь торс, как сытые змии. На заднем дворе у кузницы на бревне сидели двое в кожаных панцирях, с настоящими железными шапками на головах. У обоих вид опытных воинов, лица в шрамах, оба одинаково поджары и угрюмы. Они сидят с таким видом, словно здесь всё принадлежит им, а над ними только сам Свен из моря, что на самом деле и было правдой. Гурган велел Свену: "Дай свой меч этому Фаромунду. А ты, Личепильд, проверь, умеет ли он держать в руках что-то ещё, кроме вил для уборки навоза". Воины улыбались. Один неспешно вытащил из ножен меч, повертел в руке, хватая на лезвие сверкающие блики. Затем неожиданно швырнул в Арамунду. Арамунд поймал за рукоять, сам даже не заметил, как это случилось. Только по глазам хозяина понял, что поймал правильно. По крайней мере, сказал второй, в руках держал. Но только удержат ли? Он вытащил свой меч так же неспешно. Всё это время его жёлтые глаза цепко держались за Арамунда, скользили по его фигуре, оценивали длину рук, ног, старались предугадать, чего ждать от этого здоровяка. Сердце Фарамунда стучало громко. В голове снова заработали жернова. Он чувствовал страх и бы не знал, как драться этой острой полосой железа, а воин уже приближается с недоброй улыбкой на лице. Хозяин ему подмигнул. В ответ этот личепильт растянул губы в злорадной усмешке. Поколечит, понял Фарамунд в страхе. Здесь они все либо в родне, либо в дружбе. И плотники, и воины, и самое последнее челе А он чужак за побитых плотников оскорблены, на что не удалось кулаками, эти сделают железом. Личипильд сделал легкий выпад, Парамунд в страхе отшатнулся. Личипильд захохотал, засмеялись и Свен с Гургеном. Личипильд снова сделал ложный выпад, Парамунд отпрыгнул, под ноги попалось старое ведро, едва не упал. Рука с мячом описала нелепый полукруг, словно замахнулась баба с каромыслом. А удержался на ногах почти чудом. Все трое хохотали. Лечепильд, продолжая смеяться, сделал лёгкий выпад. Варомунд пытался защититься мечом, но клинок не слушился, а острое жало кольнуло в плечо. Он успел увидеть глубокий порез, полоску крови. "Первая кровь", сказал Гурген довольно. "Давай, покажи этому дикарю". Варомунд отступал, отчаянно размахивая мечом. Лечепиль, словно танцуя, сделал выпад, Фаромонт вскрикнул от боли. Клинок достал кровь у него из груди прямо под горлом. "Да", сказал Свен сожалеюще. "Он же как баба с колотушкой". "Нет, мне этот не нужен". Он махнул рукой. Лечепиль тоскалил зубы в торжествующей усмешке. Холод пробежал по всему телу Фаромонта. В глазах Лечепиль до он увидел смерть. Хозяин он не нужен с таким умением. Зато если его убьют, вся Челеть будет славить Свена за справедливый суд над чужаком, что не оставил безнаказанным зверское избиение его плотников. Страх хлестнул в голову, затопил сознание. Он пятился, тыкал мечом, пока спина не упёрлась в стену. Лечепиль наступал, его меч блестал как молнии, железные полосы сталкивались со звонким лязгом. Ворамунд едва не закрывал глаза от ужаса. Лицо Лечепиля стало страшным. В глазах торжествующий оконь близкого убийства. Мечи продолжали стучать. Свенна остановился уже на середине двора, обернулся. Горген вскочил с бревна, возбуждённо покрикивал, а Лечепильд прижал чужака к стене, наносил удар за ударом, но меч всякий раз натыкался на меч. Клинки сталкивались с жутким лязгом. Лечепильд зверел, держался чаяче, применял хитрые удары, но чужак держался, держался, держался, хотя только оборонялся. Оборонялся из последних сил, но все-таки ни один удар такого опытного бойца больше не достигал цели. Заинтересовавшись, Свен медленно пошел обратно. Личепильд внезапно заорал, лицо было красное. Да сражайся же, скотина, что ты играешься! Он нанес два сокрушающих удара крест на крест. Фарамунд подставлял мечи, хотя Личепильд бил двумя руками, меч в руке Фарамунда только слегка вздрагивал. Ах ты ж мразь, прохрипел Лечепильд. Да я мать твою, да и тебя самого. Да и звон железа внезапно оборвался. Звен застыл, как поражённый громом. Лечепильд, глаза его воина, всё ещё стоял с мечом в руках, а голова слетела с плеч и покатилась, разбрызгивая кровь, как будто бежала курица с перерубленной шеей. Горген взревел, как раненый зверь. В мгновение ока он подхватил меч, бросился на чужака. Тело Личипильда тяжело рухнуло, ноги задергались и вытянулись. Фарамунт вытянул меч в сторону Гургена, но тот умело отбил железную полосу вверх, сам ударил красиво и неотразимо. На месте удара вместо Фарамунда лишь заклюбился в воздух, и тут же Гурген ощутил короткую острую боль. Что, как ему показалось, пронзило его от макушки до пояса. Он не ошибся. Лезвие рассекло его надвое, как баранью тушу. Свен сделал по инерции ещё шаг, остановился перед трупами двух своих лучших бойцов. Паромнт, тяжело дыша, смотрел на него дикими глазами, которые налились кровью, как у лесного зверя. С меча струйкой стекала алая кровь. Ты их убил, проговорил Свен, всё ещё не веря. Такое не укладывалось в голове. Красные волосы зашевелились на загривке, стали дыбом. Ты убил лучших Это были лучшие. Сволочь! – прохрипел Свен с ненавистью. Теперь тебе осталось убить только меня. Почему? – прохрипел Фарамунт. Потому, – ответил Свен неистово, – что я должен тебя повесить за потерю лучших воинов и повешу. Фарамунт опустил меч. Что ж, я не могу поднять на тебя меч. Свен всхрапнул, качнулся в зад вперед. Из-под тяжёлых набрякших век на Фаромунда смотрели острые рысьи глаза. "Почему?" я давал клятву не поднимать на тебя оружие, ответил Фаромунд. Он швырнул ему под ноги меч, даже рукоять была красной. А когда Свен перевёл взгляд на руки чужака, у того руки были красны по локте.